Глава тринадцатая. Дутые буквы. В мою следующую дневную смену Матрона, которая была главной вообще-то, сбежала на сельскохозяйственную выставку с выздоравливающим пациентом мистером Далингтоном, оставив на дежурстве только нас с Мирандой, а для срочных вызовов Салли Н, устроившуюся с ломтиками огурца на лице перед телевизором. Во второй части дежурства около семи вечера Я готовила ко сну пациентов из комнат наверху, главным образом помогая леди Брикс, у которой расческа запуталась в волосах, а колокольчики внизу трезвонили как ненормальные. Я поначалу не обращала на них внимания, но в конце концов пришлось спуститься и проверить, в чём там дело. В дамской спальне царил полный хаос. Мисс Милс забыли на кресле-туалете. По её словам, сидит уже больше часа. Она вопила, что горшок врезался ей в ягодицы, и она умирает. «У неё половина внутренностей уже вывалилась», — утверждала она. «Так долго она там просидела, и вокруг уже мухи летают». Одни дамы успокаивали её, другие пытались приподнять, а она колотила их ридикюлем. Я позвонила, вызывая помощь, подождала. Позвонила ещё раз, потом пошла сама искать помощников. Вокруг всё будто вымерло. Хозяин либо спал, либо скончался на своей кушетке под звуки какого-то хорала из проигрывателя. Салли Энн в её комнате тоже не было. Миранду я, правда, выследила. Она сидела в Датсане с Майком Ю и целовалась. Мешать им было слишком неловко. Справедливости ради, уже на дежурство должна была заступить ночная сестра. Прошло минут тридцать. Но обычно за это время ничего особенного не происходит. Мисс Милс была тяжёлой и неповоротливой но я решила в одиночку поднять её с горшка. Конечно, я знала, что это против правил, однако понимала, что у меня попросту нет выбора. Я попыталась найти подмогу. Даже сбегала в паб, глянуть, свободен ли Гордон Бэнкс. Но он был занят, играл в дартс. Своё оправдание могу сказать, что, сидя в кресле, закованная в корсеты, мисс Милл казалась меньше и менее тяжёлой, и надо было всего-то чуть приподнять, перемещая её с кресла туалета на кровать. Я поставила ширму, дождалась, пока остальные дамы улягутся, и прошептала мисс Милс: «Я сейчас пересажу вас на кровать». Я ещё пару раз позвонила в колокольчик, просто на всякий случай. Подождала, но никто не появился. Я просунула руки ей под мышки. «О, Фанни Джейн, ты меня не поднимешь», — сказала она. «Полагаю, раз у вас вывалилась половина внутренностей, у меня нет другого выхода» ответила я. «Ладно, Фанни-Джейн», — сказала она, — «но я чертовски тяжёлая. Не сорви спину». Я глубоко вдохнула, наклонила её чуть вперёд, приподняла и немножко развернула, усадив задом на самый край краешек кровати, и мы замерли так, пока я переводила дыхание. Я попыталась подвинуть её поглубже на кровати, где безопаснее, но мешал ворс на покрывале. Её громадные панталоны заплелись вокруг лодыжек, а негнущиеся скрюченные ноги не давали сесть ровно. Это было как возиться с экшен-меном или Синди, абсолютно не годится для реальной жизни. «Просто шевельните задницей, если можете», — пропыхтела я. «Не могу я ею шевельнуть», — сказала она. «Я парализована ниже талии. А потом она завалилась вперёд. Её лицо оказалось прямо перед моим, Я удержала её, но ноги мои заскользили, и мы обе рухнули на пол. И хотя я смягчила её падение, она всё равно здорово стукнулась. Она не закричала и не заплакала, но я и так поняла. Мы лежали на полу. Мисс Милс придавила меня точно рестлер на арене. И тут она тихонько проговорила. «Ой, ой, помираю я, Фанни Джейн». А я ответила «Нет». «У вас ещё много лет впереди». И она прошептала, что хотела бы, чтобы я оказалась права. Я ужасно хочется увидеть ещё хоть раз, как цветёт лиловая сирень, почувствовать её дивный аромат в вечернем воздухе. И так невыносимо это прозвучало, что я решила, что она уже помирает, а лиловая сирень — предсмертные галлюцинации. Я попыталась вылезти из-под неё, Но тут она закричала, и я увидела, что нога у неё выгнулась под странным углом, как бы в другую сторону. И в голове у меня прозвучали слова из сотен телевизионных программ: "Не двигайте пациента". "С вами всё в порядке, сестра", окликнула меня из дальнего угла спальни мисс Бойд. "Да, благодарю, мисс Бойд. Горячие напитки скоро подадут. Мне позвонить в колокольчик?" «Да, да, пожалуйста, это было бы прекрасно». Я поняла, что не надо пытаться встать. Поэтому дотянулась до провода звонка, подтащила его к себе и звонила, и звонила. Прижала палец к кнопке и слышала отдалённое звяканье от пульта в холле. Мы лежали так, казалось, несколько часов. Мисс Милс больше не кричала и не звала на помощь. Я бормотала успокаивающие слова, чтобы отвлечь её, и ждала. Рассматривала спальню с новой точки зрения. Высокие металлические кровати на колёсиках, изнанка матрасов, заправленных простынями по-разному, некоторые туго и аккуратно, до упора, другие просто небрежно заткнуты. Я видела, как вафельное покрывало мисс Лоусон свисает с кровати, а в другой стороне видела засохший треугольник хлеба с джемом под тумбочкой мисс Милс. Мисс Милс тоже его увидела. — с досадой сказала она, — «Гляньте-ка, вот ведь криворукая старая развалина. Уронила, наверное. Простите, сестра». Я увидела, где под плинтусом заканчивается напольное покрытие. Там была длинная трещина. Весь этот беспорядок встревожил меня. Я просунула в трещину палец и потянула линолеум. И тянула сильно, надорвала чуть больше и приподняла, рассматривая, что там под ним. А под ним была прекрасная плитка. Я, наверное, слегка помешалась, потому что захотела рассмотреть мозаику и отодрала ещё больше. Мисс Милс закатила глаза, и я подумала, что она умерла. Но нет, она просто пыталась рассмотреть плитку, и, как и я, обалдела. «Вы только взгляните на этот пол, мисс Милс», — сказала я. «И в Альгамбре не найдётся прекраснее». «Фанни Джейн», — простонала она, — «достань этот засохший кусок хлеба, который я туда уронила». «Мне так стыдно. Достану, как только нас поднимут», — пообещала я. Ширма скрывала нас от остальных дам, кроме миссис Лоусон, которая нам улыбалась. Звонок в холле тихо позвякивал, мисс Милс перестала разглядывать плитку. Никто не пришёл. Этому времени мисс Милс была уже худо и становилась всё хуже. Я чувствовала капли пота на её леденеющей коже, и челюсти у неё дрожали так, что зубы стучали. Она была как замёрший маленький ребёнок. Её щека прижималась к моей. В какой-то момент зубы у неё выпали прямо изо рта и будто в насмешку шлёпнулись на пол перед нами. Неаккуратно сомкнутые, а распахнутые, как в мультике у Монти Пайтон. Некоторое время спустя я осознала, что перестала звонить, и вновь нажала на кнопку. Я стянула с кровати покрывало и укрыла нас как смогла тщательно и подложила ей под голову её чудесное вязаное одеяло, свернув его в узел. Но она всё равно замерзала. Никто так и не пришёл. Я подождала и опять начала звонить. Наконец от дверей донёсся голос Миранды. «Что ещё?» — раздражённо и сердито рявкнула она. Я была так напугана, что выдавила лишь «помогите». Она подошла, уставилась на нас и спросила, что случилось. Я попросила её вызвать скорую помощь. Миранда перепугалась, стащила с кровати мисс Милс ещё одно одеяло, завернула нас в него и умчалась. А я начала плакать. «Нет, Фанни Джейн», — утешила мисс Милс. «Всё будет хорошо, обещаю». Вернулась Миранда. «Может, попробуем поднять её?» — предложила она. «Нет», — возразила я. «Ни в коем случае». Пускай это сделают санитары. А потом Миранда повела себя просто прекрасно и принялась безумно кутараторить, как бывает, когда произошло что-то ужасное, и вы пытаетесь отвлечь человека. Она сказала, что очень переживает, что не ответила сразу на звонки, но она целовалась в машине с Майком Ю, по крайней мере честно, а потом делала ему открытку ко дню рождения — И ей обязательно нужно было закончить. И проблема в том, что она задумала написать дутыми буквами. Она щебетала и щебетала, и это было чудесно. Майк терпеть не может покупные подарки, особенно открытки с готовыми поздравлениями, но очень ценит знаки внимания. Она сама нарисовала открытку, горцующий конь на лужайке в форме сердца, и написала «С днём рождения, Майк Ю! С любовью, Миранда! Целую!» и всё дутыми буквами, все буквы разного цвета и раскрашены с тенями и отблесками. Звучало впечатляюще, и я живо представила это себе. Но лучше бы она отозвалась на звонок, прежде чем мисс Милс выронила зубы изо рта. А потом я подумала, почему она не написала поздравления на кантонском, или мандаринском, или на каком-то его родном языке. «Не молчи», — попросила я, — «говори, пожалуйста» потому что это и вправду отвлекало от ситуации. Миранда продолжала тараторить. Это было немножко безумно, но всё же лучшее, что она могла сделать. И я навеки ей за это признательна. Она рассказала, что предложила Майку заняться сексом в качестве особого подарка ко дню рождения, но он отказался. Не потому, что считают её непривлекательной, вовсе нет. У них были тысячи поцелуйных марафонов. Просто Майк её не верит в секс до свадьбы, потому что боится что-то там потерять. Что-то вечное, важное, философское или, возможно, китайское. Я быстро спросила, а вдруг у него такая фобия, когда мужчина боится, что у вагины есть зубы, как в пасти акулы, или хотя бы как у хомячка. Мисс Милс пробормотала «Вагина». Амиранда сказала, что она о таком слышала, но у Майка такого нет. У него фобия насчёт коров, и он не гуляет в полях, чтобы его не забадали. Но с вагинами у него всё нормально. Я согласилась с Мирандой. Майк Ю не похож на человека, страдающего вагинофобией. Иначе с чего бы человеку с такой фобией приглашать такую девушку, как Миранда, в свой Датсон? Он бы наверняка сторонился девушек в коротких платьях медсестёр, правда же? Постепенно разговор становился менее интересным. Никто не мог бы поддерживать подобную беседу бесконечно, и Миранда принялась перебирать события из жизни своей семьи как мать попыталась убить отца газонокосилкой, и как однажды он случайно оставил выключенной морозильную камеру, а мать назвала его «гангстером». И я затряслась от смеха, от этого стало больно «Мисс Милс, а от этого я заплакала. Но Миранда героически продолжала. Про свою сестру Мелоди, мою бывшую лучшую подружку, которая стала мужиковатой, вступив в пубертатный возраст, как я уже раньше рассказывала. И слава богу, что наступила панк-эра, И она смогла присоединиться к панкам и чувствовать себя на месте, не пытаясь выглядеть женственно. Наконец мы услышали предупредительное бряканье решётки и поняли, что подъехала скорая. Одновременно явилась Матрона и принялась строить из себя профессионала. Двое крепких мужчин сняли с меня мисс Смилс и уложили на каталку. Миранда помогла мне подняться, я оперлась на неё, и мы смотрели, как мисс Смилс увозят. Одна из её скрюченных ног торчала, как обычно, а другая нет. И слышали бряканье дверей, а потом бряканье решётки. В карету скорой помощи вместе с ней никто не сел. Она уехала одна. Я сначала порадовалась, что меня не попросили поехать с ней, но потом разволновалась, как она там одна, без своих зубов и без пледа. Кажется, я даже возмущалась этим. «Она не одна», — сказала Матрона. «С ней и санитары». Но она их совсем не знает, а они не знают и её. «И как быть с её креслом-коляской?» — хныкла я. «И с её зубами». «Кресло-коляска ей в больнице ни к чему. Её отвезут сразу в палату», — сказала Матрона. А поскольку я не унималась, все решили, что у меня шок, и налили полный стакан Хереса и раскурили мне сигарету. Позже позвонили из Лестерской королевской лечебницы и сообщили, что у мисс Милс подозрение на перелом бедра и сотрясение мозга. Она пока останется в больнице. «Я навещу её в субботу. У меня остались её зубы», — сказала я. «Я думала, мы в субботу идём кататься на роликах», — возразила Миранда. И тут встряла Матрона. «В субботе она всё равно помрёт». Я не хотела, чтобы Майк Ю подвозил меня на своём Датсоне. И полторы мили до дома прошла пешком, всю дорогу под горку, прямо до моей улицы, а потом короткий крутой подъём. Старалась чем-нибудь занять голову. Обратила внимание, что живая изгородь из боярышника и терновника вдоль Коллингтон-Хилл, которая совсем полегла было зимой, когда было очень сухо, сейчас выглядит на диво пышной и здоровой. В деревне тяжело переживали за погибшие зимой деревья, но всё обошлось, и животные тоже были спасены. Я восхищалась фермерами. К субботе она помрёт. Я ненавидела Матрону. Зачем она так говорит? «Мисс Милс поправится!» Она просто сломала ногу. Мы с ней говорили про сирень и про линолеум, и её явно заинтересовала вагинофобия. Но слова Матроны меня напугали. Прозвучали они очень убедительно. Дома у нас обнаружился гость, один из маминых родственников. Событие невероятное. Родственники никогда нас не навещали. И мы встречались с ними только на семейных сборищах. Сейчас у меня не было никаких сил общаться с ним. Один из тех всезнаек с вкратчивыми манерами, которым в голову не приходит, что остальным неуютно рядом с ними. Такие всезнайки очень правильные. Как ребёнок-зануда, который в разгар игры отказывается прыгать по стульям и портит удовольствие всем. Я пробралась наверх, легла на кровать, Выкурила одну за другой две сигареты. А потом, глядя в пустоту за нашим домом, где раньше росли три прекрасных вяза и верёвку с пастерушкой, висевшей на заплесневевших прищепках с понедельника, я молилась и молилась, чтобы я не убила свою самую любимую старушку. Наверное, я была в шоке или, скорее, захмелела после антишокового хереса, потому что сползла в холл и совершила абсолютно дикий поступок. Я вынесла телефон на крыльцо, насколько дотянулся провод, и каблуком ботинка колотила до тех пор, пока не отлетел замок, блокировавший диск. И там же, сидя на ступеньке, позвонила в «Дом удачи». Номер я помнила наизусть. Трубку снял Майк Ю. «Дом удачи», — деловито ответил он. Я молчала. «Дом удачи», — повторил Майк. «Чем могу быть полезен?» Я повесила трубку поставила телефон на место и немного постояла, подслушивая у двери гостиной. Сестра нескладно рассказывала родственнику о своей работе на каникулах. «В этом году я работала в пасхальные дни», — чирикала она. «Но Рождество важнее Пасхи, поэтому я не возражала». «Что?» — расхохотался родственник. «Важнее?» «В смысле, работать или нет?» — пояснила сестра, на этот раз смущенно. Родственник рассмеялся ещё громче. «Рождество важнее Пасхи? Расскажи это Христу!» Я ввалилась в гостиную. «Рассказать Христу что?» «О, привет, Лиззи!» Испуганно поздоровался родственник. «Расскажи Христу что?» Повторила я. «Что Рождество важнее Пасхи?» «Тут всем насрать на Пасху!» Сказала я. Мама ахнула. Не из-за того, что я выругалась, из-за моей ярости. «Ты в порядке, Лиззи?» — спросила она и потрогала мне лоб, прикидываясь, что встревожена. «Просто скучаю по вязам», — сказала я. Я словно окаменела в центре маленькой комнаты, глядя в пол. Родственник кашлянул и сказал, что ему, пожалуй, пора, а я даже не обернулась на него. Когда он ушёл, я извинилась перед домашними. Мама сказала, что ей показалось, что я сошла с ума — Сестра сказала, что ей показалось, что я превратилась в нашу маму. Маме пришлось согласиться. Я рассказала им про мисс Миллс. Мама поделилась, как помогала на ослином дерби, и ослик, за которого она отвечала, взбесился и легнул в голову жену лорд-мэра. И это попало в Меркурий. «Она умерла?» — спросила я. «Нет», — ответила мама. Но с тех пор недолюбливала слов как будто это почти то же самое. Серьёзность происшествия с мисс Милс вынудила хозяина провести одно из своих любимых мотивирующих собраний. Мотивирующее собрание — сплошной ужас. Это как смотреть странный иностранный фильм и нормально реагировать на всякие ненормальности. Но это собрание вышло более понятным. Хозяин объявил, что мы должны быть осторожны, не должны калечить пациентов, и что утрата мисс Миллс может стать последней каплей. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы предотвратить потерю пациентов. Не говоря уже о неприятностях и страданиях, причиненных мисс Миллс, мы просто не можем себе позволить подобного». Он помолчал, как будто сам додумался до этого только что. «Смерть пациентки, не требовавшей специального ухода, которая могла бы прожить еще долгие годы. Ужасно обидно». Она помнится, пока ещё не померла, заметила матрона. Верно, согласился хозяин. Но только в райском уголке её больше нет, и мы должны откровенно признать, что наши доходы опустились ниже требуемого банком минимума. И если Мисс Милс не вернётся в течение недели, полагаю, я вынужден буду связаться с её поверенным и заморозить её выплаты. Он смотрел на меня, будто обращался именно ко мне. Я не дёрнулась и не сказала, что это вы на меня смотрите, как бывало в школе и дома. В данных обстоятельствах это было бы неуместно. Слово взяла сестра Эйлен и сказала, что инцидент с мисс Милс – это следствие нехватки персонала и неквалифицированности руководящих кадров. Она заявила, что пора уже трезво взглянуть на ситуацию и нанять старшую медсестру. Хозяин сказал, что он просил сестру Гвен вернуться — но она уже получила место в новом лужке у его жены и сейчас готовится к получению диплома по паллиативной помощи, что добавит солидности буклету нового заведения. Хозяин также сообщил, что два потенциальных выздоравливающих пациента, которые навещали нас на этой неделе, приняли решение отправиться в новый лужок. «Итак, прошу вас, давайте сплотимся и постараемся сохранить в живых тех пациентов, что пока остались». — сказал он в завершение. — И будем надеяться, что мисс Миллс скоро вновь будет с нами. Я кивала вместе со всеми и попыхивала контрабандными сигаретами сестры Эйлин. Но, откровенно говоря, не собиралась что-либо менять. Потом хозяин завёл речь про экономию и похвалил мистера Симонса, который вместе с нами участвовал в мотивирующем собрании, за поездки в оптовые магазины, где тот обнаружил коробки толокняного мыла, которое обошлось в сногсшибательные три пенса за кусок, и совершенно идеальный херес вдвое дешевле, чем Тио Пепе, и определённо вдвое лучше. В этот момент раздался звонок, это была леди Брикс, и все обернулись ко мне. Я извинилась и потрусила наверх. «Что это происходит там внизу?» спросила леди Брикс. «Ничего, просто мотивирующее собрание», ответила я. «Но ты огорчена. Что случилось?» и я рассказала ей про мисс Миллс. Леди Брикс выглядела потрясённой и разъярённой. Это было так странно. Рассказывать старушке, которую усаживаешь на переносной унитаз, как ты помогала другой старушке делать то же самое, но уронила и серьёзно покалечила её. «Это вышло случайно. Она была очень тяжёлая», — оправдывалась я. «Вас я не уроню». «Но ты не должна была делать это в одиночку», сказала рассудительная леди Брикс. «Знаю, но я была одна». «Это место летит в тартарары», констатировала леди Брикс. Слова эти я слышала уже не раз, но в её устах они прозвучали зловеще. «Мы стараемся изо всех сил», заверила я. Наступил день рождения Майка. Миранда вручила ему открытку с дутыми буквами, и Майку, похоже, очень понравилось. Жаль, что Миранда вручила открытку у меня на глазах. Момент был довольно личный. Они поцеловались в губы, но едва касаясь. Это было исключительно сексуально, но не доставило мне ни малейшего удовольствия. Я ощутила только прилив мучительной ревности и захотелось дать Миранде по физиономии. Вечерами после работы я ездила домой с Мирандой и Майком в его датсоне. Зная, какой Майк скрытный, я чувствовала себя немного неловко от того, что мне известно о нём так много. Его манера целоваться, эротичность пальцев, размер ноги и тому подобное. Я чувствовала себя виноватой, глядя в его глаза в зеркале заднего вида, когда он проверял, нет ли машины сзади, перед тем, как повернуть или затормозить. Чувствовала себя ничтожной. Но это было лучше, чем тащиться пешком. Майк с Мирандой... Часто останавливались в кармане на дороге, по пути домой. Из-за матери Миранды, которая не одобряла их отношения. Обычно они занимались этими, едва касаясь поцелуями, если меня в машине не было. Но сегодня просто болтали и, может, поцеловались разок-другой, пока я выходила покурить и проверить, как там живая изгородь. И я попыхивала сигареты и придумывала названия для поп-групп или имена для своих будущих детей — Или воображала, что буду делать, если выиграю в тотализатор. Утром в субботу я отправилась, как и планировала, в город с Мирандой и Мелоди, её сестрой, одной однояйцовой близняшкой. Они собирались сначала покататься на роликах, а потом поглазеть на шмотки и помаду. Я планировала навестить Эмму Милс в королевской лечебнице, пока они будут кататься, а потом присоединиться к ним на шопинге. Думала заглянуть в «Си энд приглядеть плащ и беретку. Я прихватила с собой в хозяйственной сумке вязаный плед мисс Миллс, и хотя и знала, что в больницах жара, как в печке, но подумала, что ей всё равно будет приятно. И взяла ещё её зубы, завёрнутые во влажное бумажное полотенце, чтобы не стучали. Когда мы вышли из автобуса возле Гренби-Холлс, Лонг встали в очередь на роллердром, а я побежала в королевскую лечебницу. И в автобусе, и торопясь по дорожке к входу в больницу, я твердила себе, что матрона ошибается. Эмма Милс не могла умереть к сегодняшнему дню. Это просто ещё одна из тех злобных гадостей, которые матрона обожает говорить. Мисс Милс идёт на поправку и обрадуется мне, и прижмёт к себе плед и спросит, принесла ли я мармеладки Newberry Fruits. Но, войдя в больницу, я начала опасаться худшего, что она умерла, а рядом не было никого, чтобы утешить её в последние часы и минуты, и проклинала себя, что не пришла раньше. В отделение адамыс я обратилась к дежурной сестре. Симпатичной, с рыжими волосами и ресницами, выкрашенными синей тушью. «Мисс Милс, Эмма Милс, сказала я. «Она поступила в среду вечером». Дежурная сестра пролистала журнал и взглянула на меня. «Вы родственница?» «Да». «В каком родстве?» — уточнила она. «Подруга». Сестра встала, захлопнула журнал. «Я должна убедиться, что вы состоите в родственных отношениях с пациентом», — сказала она. «Только тогда она даст информацию». «Но я её близкая подруга, её единственная подруга». Сестра перебирала бумаги и поглядывала на свои карманные часы. «Не у всех же есть родственники. И что, получается, их нельзя навещать?» — разволновалась я. «И человек не может узнать, как себя чувствует его друг, и не нужно ли плед или мать вашу ещё что-нибудь?» Мне не следовало произносить «мать вашу», потому что медсестра хлопнула ладонью по столу и объявила, что не будет разговаривать в подобном тоне. «Дело в том», — принялась объяснять я, — что я работаю в райском уголке, где живёт мисс Милс, и она думает, что я её сестра, и она будет волноваться, куда я делась, и у меня её зубы. Я протянула в доказательство маленький розовый свёрток. Ой, медсестра разом смягчилась. Так ты Фанни Джейн? Да, это я. Погоди минутку, сказала она и скрылась. Вскоре ещё одна сестра высунула голову в коридор и уставилась на меня, как будто первая сообщила ей, что прибыл клоун. «Ты Фанни Джейн?» «Да». Новая сестра вышла из палаты и приблизилась ко мне. Губы у неё были поджаты. «Мне жаль, но мисс Миллс скончалась вчера днём». Ох, мне очень жаль. Она спрашивала о вас, но я... Мы подумали...» «Всё нормально», — сказала я. «Я пойду». И я вышла на улицу и мысленно попрощалась с мисс Милс. Ушла. Умерла. Всё кончено. Никто не удивится. Матрона это предсказала, и больше нечего об этом думать. Я быстро перебежала через дорогу, остановилась у входа в Гренби-Холлс и принялась наблюдать, как Миранда, Мелоди и другие катаются против часовой стрелки, смеются, взвизгивают разрумянившиеся. Песня «Моя сладкая малышка» так гремела, что смех и улюлюканье невозможно было расслышать. Их можно было лишь видеть. Девчонки отлично выглядели. Они неплохо катались и двигались изящно, и знали слова песни, и подпевали, и всё такое. Я ждала на остановке автобус, который отвезёт меня обратно в райский уголок. Мне не хотелось после всего случившегося примерять плащи и береты. Хотела бы я сказать что присутствовала на похоронах мисс Миллс и опустила вязаный плед в её могилу. Но нет, мы никогда не ходили на похороны пациентов. Не знаю почему, просто не ходили, и всё. Не принято было. Мистера Симмонса я застала за чтением в хозяйской оранжереи. Он был поглощён процессом и не заметил меня. Строго говоря, это помещение было запретно для пациентов, потому что здесь отсутствовали кнопки звонков, и чисто теоретически... Персонал не мог должным образом следить за пациентами. Но мистер Симмонс сидел там, и я села напротив. «Привет», — сказал он. «Я навещала мисс Милс», — сказала я, — «в больнице». Он чуть сдвинулся, чтобы видеть меня, и прутья плетёного кресла мерзко скрипнули. «И как она?» — спросил он. «Она умерла вчера». «Умерла». «Да», — сказала я всхлипнула. А он быстро заморгал и уронил несколько слезинок. Когда нет ресниц, слёзы выглядят совсем иначе. У мистера Симмонса слёзы стекали из уголков глаз, скапливались под набрякшими старческими веками, а потом сползали по щекам медленным потоком. Он делал вид, что ничего особенного не происходит, держался спокойно и не вытирал глаза. «Я уронила её. Это я виновата». «Ты делала всё, что могла», — сказал он. «Ты не должна винить себя». Чтобы сменить тему, я спросила про книгу. Он приподнял её, показывая обложку. Это была книжка про бизнес, называлась «Голый менеджер». И, несмотря на сексуальное название, казалась чертовски скучной. «Интересная?» — спросила я. «Очень». На обратном пути я заглянула в дамскую спальню, подобрать засохший треугольник хлеба с джемом, который мы обнаружили под тумбочкой мисс Миллс. Забравшись под кровать, я протянула руку, и тут услышала шаги. Матрона. Я узнала её дурацкие крошечные ноги. Третий размер, тёмно-синие полуботинки. «Я только что узнала про Эмму Милс, сказала она. «Мне искренне жаль». Я молчала. Мне как раз удалось подцепить хлеб кончиками указательного и среднего пальцев. «Ты не должна винить себя!» Она наклонилась и уставилась на меня. Я в упор посмотрела на неё. «Я и не виню себя. Я виню вас!» Матрона кивнула, несколько раз моргнула и ушла. Я ещё полежала на полу, как безумная. А потом, не в силах заставить себя пройти через кухню, Пробралась в комнату номер девять и выложила всё леди Брикс.